Глава одиннадцатая Гедеон вопил во все горло, стараясь выкричать леденящий липкий страх. Но в громыхающей машине некому было услышать его крик. Водитель сорвал наушники и тоже что-то орал, ворочая тяжелые рычаги. Лучник сдавал назад узкой змейкой, сбивая прицел вражеским танкам. Оператору приходилось поворачивать башню, ловя врагов в прицел, потому что пусковая установка могла перемещаться только по вертикали. В книгах или фильмах бойцы всегда ведут счет своим достижением. Сражаются один на один и одерживают зримые победы. Но в настоящем бою все происходит быстро и непредсказуемо. Как кавалерист врубается в чужой строй и обменивается стремительными ударами, не в силах оценить их результат, так же лучник Гидеона петлял межнизких холмов, отстреливая ракеты одну за другой. В истребитель попали еще трижды, но вскользь или малым калибром. Машина лишь качала, как лодку на волне. Пальцы оператора сбились и кровоточили. Раз за разом подключать провода оказалось слишком тяжело. Контакты шли в разъемах на контейнерах туго и плохо. Из-за этих разворотов туда и обратно Гидеон то и дело терял цели из виду. И тратил драгоценные мгновения, меняя кратность оптики, вновь ловя в прицел ненавистные танки. Танки-истребители оказались трудными целями, с низким силуэтом и хорошо бронированными, но врагов было больше. Кроме того, пусковая установка очень уязвима в боевом положении. Гидеон видел, как пылающий, словно облитый бензином дракон, пошел на таран лоб в лоб, вломившись в танк. Видимо, от сотрясения танковый двигатель заглох, массивный аппарат замер, а танки-истребители расстреляли сразу с нескольких сторон, до взрыва топливных баков. В поле зрения наблюдательных приборов попадали уничтоженные машины, свои и чужие. Одни горели, дымясь, как подожженные горы покрышек, другие замерли в неподвижности, на вид почти неотличимые от целых. Но шестое чувство, присущее тем, кто вел в бой тяжелую технику, безошибочно подсказывало. Это уже не живая машина, а склеп. Работать было неимоверно трудно. Требовалось установить маркер, а затем выдвинуть пусковую, сразу же пустить ракету и убрать хрупкий механизм обратно, в толстобронную башню. Оператор работал как автомат, забивая страх криком и предельной концентрацией на выполняемых действиях. Нажать кнопку, повернуть рычаг. Все так, словно это самое главное действие на свете. Он попадал, но с какими последствиями? Не мог бы сказать даже под страхом смерти. Впрочем, та и так уже стояла за спиной. Когда на стеллаже осталось пять контейнеров, механизм заело. Все. Подумал Гидеон с каким-то извращенным облегчением. Так человек, ненавидящий свою работу, радуется, узнал, что работодатель разорен. Осознание того, что он теперь безработный, приходит после, а поначалу лишь радость от мнимой свободы. — Еще нет, — подсказал Мехвод, — не тот, что с речанием управлял лучником, а другой — мертвый. — Это перегрев и плохая притирка движущихся частей. — Ударь как следует! — юноша посмотрел на свои сбитые в кровь пальцы, оставляющие красные следы на пульте. — Не руками, Дорень, Ключ справа от сиденья! «Да. Один раз ударю», — прошетал Гидеон, нащупая твердый металл гаечного ключа и стараясь не смотреть в сторону мертвого командира. Один удар. Безрезультатно. Второй. То же самое. Истребитель остановился. Шумя и сопя, живой мехвод протиснулся между наводчиком и пусковой. Вырвал у Гедеона инструмент и от всей души врезал по сложному механизму. Раз. Другой. Третий. Водитель страшно матерился, перекрикивая все шумы. Четвертый удар вышел невероятно мощным. Что-то тонко и пронзительно вжикнуло. Даже истребитель ощутимо шатнуло. Хотя нет, похоже, это было новое попадание. С душераздирающим скрежетом установка ожила. Новый ящик с ракетой двинулся к зацепам. Мехвод повалился на металлический пол тихо, почти беззвучно. Осел, как манекен. Последний снаряд не пробил броню, но отколол большой кусок, который вонзился бойцу в голову и убил на повал. Гидеон застыл. Его чувства обострились, обнаженные страхом и обстановкой. Один. В тесной железной коробке, рядом с двумя трупами, даже неяркий свет приборных панелей бил по глазам, а уши сверлил страшный вибрирующий грохот, доносящийся снаружи, сбитый из множества выстрелов, взрывов и лязга, а обоняние нос учуял запах дыма и газоиля. Истребитель загорелся. «Сдохните!» Кричал Таланов, повторяя одно слово, как языческое проклятие. «Сдохните!» Шерстяная повязка на лбу промокла насквозь. Если бы не она, поддавно залил бы оператору шагохода глаза. По броне непрерывно стучала и колотило Казалось, что механик находится в зоне огненного вала, и кругом горит, взрывается абсолютно все. Таланов потерял ориентацию и уже не заботился о правильном положении относительно врага, чтобы подставить под вражеский огонь толстую броню фронтальной проекции. Все смешалось. Остались лишь квадратные формы вражеской техники, выступавшей из дыма. Еще длинные черно-серые плащи и антигазовые маски с маленькими прямоугольными глазницами стекол. Со своими не спутать. И пулемет. Оружие уже заедало. Механизм начинал плеваться. Но времени остановиться и охладеть его не было. Казалось, боезапас давно должен был закончиться. Но огненные нити трассеров продолжали сечь дымный воздух. Дважды на механика бросались вражеские пехотинцы. То ли совсем очумев в горячке боя, то ли намереваясь сунуть гранату под ноги или в детали экипировки. Первого он расстрелял, буквально разрезав пополам очередью. Второй бежал прямо на Таланова, размахивая странной штукой, похожей на очень короткий зонтик. Наверное, это была кумулятивная граната с раскрывающимся оперением. Враг решил действовать наверняка, а пулемет снова дал сбой. Кто-то застрелил черного пехотинца из-за спины механика. И Таланов не мог даже обернуться, чтобы поблагодарить спасителя хотя бы взглядом. Очередной транспортер возник впереди и немного сбоку, как демон из индустриальной преисподней. Высокий ящик на гусеницах. Машина не столько для войны, сколько для перевозки пехоты через зоны химического и радиоактивного заражения. Пулемет в конической башне крутился, выцеливая механика. Но стрелок определенно не представлял, как быстро может передвигаться шагоход на короткой дистанции. Особенно, если его ведет опытный владелец, хорошо координирующий собственные усилия и их передачу копирам, к приводам машины. Талонов присел, и первая очередь прошла поверх купола головы. Лишь одна пуля слегка зацепила металл, отозвавшись в тесной утробе самоходной брони громким звоном. Опираясь на левую ногу, механик сделал шаг вперед, опять сбивая прицел Башнеру, и открыл ответный огонь. Не отпуская пусковой рычаг, Талонов вводил стволом, как брандспойтом пожарной машины, поливая транспортер одной непрерывной очередью. Кожух плевался дыными струйками. Казалось, он вот-вот лопнет от давления пары изнутри. Пулемет захлебывался и кашлял, но гильза за гильзой падали на почерневшую землю, а крупнокалиберные пули пронзали тонкую броню, не оставляя экипажу и пехотному отделению ни малейшего шанса. «Сдохните!» Виктор не слышал щелчка затвора и не мог оценить, как изменился вес пулемета. Но когда красные трассеры сменились короткой серией зеленых, понял, что короб пуст. Так делал каждый оператор, не надеясь на капризные счетчики боезапаса. Заряжал последние 10-20 патронов трассерами иного цвета. Стрелять нечем. Считается, что бензин и газооль загораются быстро и сразу. Обычно так и происходит. Обычно, но не всегда. Горение нефтепродуктов – достаточно сложный процесс, зависящий от разных условий – состава, температуры, влажности и многих иных. Смесь может вспыхнуть сразу, разгораться потихоньку, даже понемногу выгорать, как свеча с фитилем, не воспламениться вообще. Искра, случайный осколок или что-то еще подожгло щедро пролитое из пробитого бака топлива, и танкоистребитель загорелся. Система пожаротушения, спроектированная на коленке, мигнула предупреждающим сигналом и, зашипев, скончалась. Пламя захватывало машину мелкими шажками, как бы нехотя, но в любой момент ленивый огонь мог обернуться всепожирающим погребальным костром. Отделение лучника затягивало дымом. Резкий запах душил оператора, кружил голову. Только сигнальные лампы на пультах светились тусклыми разноцветными огнями, да экран наведения ребил желтым и серым. Перед внутренним узором Гидеона мгновенным калейдоскопом пронеслись лица многих людей: следователь, пожалевший расхитителей, экипаж броневика, погибший в бою, отец, ушедший добровольцем на войну, друзья детства, соседи, живые, которые верили, что он герой, и мертвые которой уже ничего не могли рассказать. Еще одна ракета, еще один пуск и все. Как чернокнижник древней и страшной сказки, юноша накладывал на страх заговор, запечатывал его страшной клятвой. Только один выстрел, и он покинет горящий истребитель. Маркер лег на силуэт танка. «Слишком быстро, а старт с завышением», шепнул незримый помощник. «Возьми ниже». Лучник выстрел и попал. Гидеон впервые увидел последствия удачного поражения. Адская игла из раскаленного металла и газов пробила подставленный борт и вызвала детонацию боезапаса или полупустого бака. Села взрыва выбила все люки. Башня удержалась, но скособочилась на прогоне. Даже на маленьком прямоугольном экранчике яркий столб огня и дыма из башного люка выглядел устрашающе. Гидеон дал слово и сдержал его. Но разве мужчина не может дать еще одно обещание? Мертвый экипаж «Медведи» одобрительно кивал. Прозрачно-желтоватые язычки пламени прыгнули на плечи черного комбинезона, заплясали по черной ткани. Одежда была огнеупорна и несколько секунд действительно удерживала капли жидкого огня. Затем сдалась, и Гидеон застонал от безумной боли. Каким-то чудом еще работал аккумулятор. Ток бежал по проводам и со сбоями, но действовало аппаратурное наведения, Словно сами боги войны проверяли, как далеко может зайти солдат, задушивший страх и презревший смерть. Загорелись рукава, потрескивали кончики волос, клея и скручиваясь от жара. Газоэль горит не так бурно и стремительно, как бензин, но если уж воспламенился, потушить его почти невозможно. Лязг автомата перезарядки, очередной комплект проводов к контейнеру, скрежет поворотной оси пусковой установки. Новая мишень, новый пуск, уже на такой дистанции, когда надо целиться в нижний край гусеницы, чтобы попасть в башню, иначе ракета пройдет поверх цели. Гидеон кричал, не переставая, от боли и заглушая мерзкий, отвратительный вой собственного страха, инстинкта самосохранения, но продолжал заряжать, наводить и стрелять. Лампочки мигнули и разом погасли, одновременно с заглохшим двигателем. За бортом бушевал ад, но тишина внутри истребителя показалась немыслимой. Она навалилась, как толстое одеяло, сквозь которое пробивалось лишь задорное потрескивание языков пламени. Огонь был уже почти везде. Он жадно лизал ладони, кусал ноги, даже сквозь толстые ботинки. Гедон обернулся и увидел пустые ложементы. Стеллаж с ракетными контейнерами был опустошен. Лишь валялись пустые кассеты-катушки с проводами для управления. Он отстрелял весь боезапас. Оператор рванул вверх, пытаясь открыть люк, вытянуть слабеющее тяжелое тело. Но обожженные пальцы бессильно скользили по горячему металлу. Последний дракон, ведущий беглый огонь с места, вспыхнул, как бочка с бензином. В поисках хоть какого-то оружия Таланов панически оглядывался. Если так можно назвать, топтание на месте с разворотом всего корпуса. Но в узкой смотровой щели оказывались лишь трупы и горящая техника. И не горящая тоже. Танк проехал мимо Таланова и двинулся дальше с тяжеловесной, ленивой грацией хищного динозавра. Виктор сделал шаг вслед ему и понял, что в тихоходной броне не догонит врага. Но даже если и догонит, то все равно не причинит многотонной туши никакого вреда. Даже будь с ним верный пулемет, обстреливать такое чудовище малым калибром бесполезно, если только оно не тащит навесные баки, а их не было. Неожиданно, совсем рядом, в пяти-шести метрах от себя, он увидел неисправное безоткатное орудие. На вид пушка была цела, но сброшность из корежного станка. Рядом, прямо на земле, сидел одинокий солдат из ратного ополчения, зажимая ладонями окровавленную голову. В скафандре нельзя бежать, не позволяют масса и инерция, но Таланову показалось, что он пробежал эти метры подобно спринтеру. Калибр безоткатного орудия из легких сплавов 100 мм или немного меньше, вес около 100 кг, без тонка, в пределах возможности шагохода, если учитывать теоретическую грузоподъемность, и за пределами, если принять во внимание размер и баланс пушки. Таланов помолился бы и попросил помощи у Всевышнего или вспомнил родных, если бы у него было на то время, но времени не было. Присев, как штангист перед штангой, механик подхватил орудие, длинную трубу с широкой метлой из шести конических сопел. Замигал индикатор перегрузки. Копиры стонали, как натянутые до предела связки. Надсадно гудела гидравлика. Уже порядком изношенный скафандр протестовал. «Родной, но, ну, пожалуйста!» – заорал Виктор, умоляя верного железного друга совершить еще одно чудо и Ноша поддалась. Одним рывком Таланов забросил орудие на плечо, отставил правую ногу для баланса. Танк отдалился на порядочное расстояние. Механик не мог не сделать прицельный выстрел винтовочным патроном, не целиться по стволу. Оставалось надеяться на опыт и удачу. «Огонь!» — приказал он, и только тогда вспомнил, что за пределами брони его не слышно. Майор ударил подбородком по кнопке и вновь прокричал невидимому ратнику. «Жми на спуск! Я не смогу!» Ожидание тянулось мгновением мгновение за мгновением, и Таунов почувствовал, что шагоход теряет равновесие. Вес и габариты не давали упасть быстро, но боевая машина все ощутимее клонилась бок. Все. С черным отчаянием подумал майор. И в этот миг тяжелый удар сотряс скафандр. Ратник все же понял приказ мольбу. Виктор целился в корму, но попал ниже и левее. Танковая гусеница взорвалась кусками разбитого трака. Ведущее колесо затянуло перебитую стальную ленту. Танк остановился, слепо заворочил башней. Майор опустил руки, роняя ставшие бесполезным орудие. Мелькнула мысль, что фокус можно было бы и повторить, но сразу угасла. То, что он сделал, и так с чудом. Второй раз не удастся даже поднять безоткатку, не то что куда-то попасть. Таланов посмотрел на Ратника, сраженного пулей в момент выстрела. Оглянулся в поисках нового врага, чтобы сразиться и, наконец, обрести смерть. Но она сама нашла его. Майор даже не понял, откуда стреляли. Яркие щупальца трассирующих снарядов тянулись сбоку, из клочев дыма. Но полели по нему прицельно и из чего-то большего, чем просто пулемет. Град страшных ударов обрушился на скафандр, проминая броневые пластины, вырывая целые куски композитной защиты. Треснула и рассыпалась арма стеклов в смотровой щели. С кашляющими хлопками остановился дизель за плечами. Аварийная система переключилась на аккумулятор, но и он отказывал, изорванный в клочья. Электролит стекал на землю, смешиваясь с топливом. Светограмма на внутренней стороне шлема пульсировала красным, указывая на отключение энергии и стремительное падение давления в гидравлике. Скафандр умирал, как живое существо, истекающее маслом и топливом вместо крови. Таланов не боялся. Он давно отучился пугаться смерти. Было лишь очень обидно, что удалось сделать так мало. Конечно, он хорошо поработал в этот день, но все равно недостаточно. И еще хотелось, чтобы все закончилось поскорее. Как любой человек, майор не любил боль. Горячий ветер обвивал потное лицо, проникая через разбитое стекло. Скафандр медленно, рывками опустился на колени. Из дыма выходили высокие, кажущиеся прямоугольными фигуры. Одна за другой. То была вражеская пехота. Такой странный вид солдатам придавала защитная противоатомная экипировка. Ближайший солдат поднял раструб огнемета, направив его на шагоход. В последнем движении Таланов поднял правую руку, растопырив стальные пальцы. Враг неожиданно отшатнулся, словно человек в разбитом дребезге скафандре действительно мог дотянуться до него. И это неосознанное движение огнеметчика, полный инстинктивного страха, наполнило душу Таланова радостью. А затем океан жидкого огня затопил весь мир. Было очень больно, немыслимо больно, но недолго. Кругом простиралась равнина с высокой травой, по пояс взрослому человеку. Ветер скользил по зеленой глади, колыша ее, словно морскую волну. Солнце улыбалось с мирного синего неба. Больше не было боли, страха, ярости. В душе Виктора остался лишь покой и умиротворение. Он расправил плечи, глубоко вдохнул полной грудью чистейший воздух, наполненный тонким ароматом жизни и счастья. Навстречу ему шли люди, много людей. Виктор смотрелся в их лица и узнавал, одного за другим. Высокий пожилой мужчина, таким мог бы стать сам Виктор, проживи он еще лет 30, отец Савелий Таланов. Невысокий толстяк, почти не изменившийся, похожий на пупса, накачанного, концентрированной жизнерадостью. Губерт Цахис, минер-подводник на пенсии, погибший под развалинами приюта имени Рюгина в Барнумбурге. Молодой человек в форме аэродесантника старого образца и с высоким задорным чубом. Так мог бы выглядеть Петр Зимников лет в 20 и еще множество людей, которых объединяло одно. Все они были ему рады. Виктор осмотрелся. Почему-то ему казалось, что здесь не хватает еще одного человека, который обязательно должен быть в окружении детей. Того, кто много лет искал искупление и, наконец, обрел прощение. Но этого человека майор так и не заметил. Но он увидел красивую женщину в легком летнем платье и две светловолосые головки, мелькающие над густой изумрудной травой. Его семья жена, сын и дочь. Такие металлонов запомнил их августовским днем 59-го года, когда видел в последний раз. Виктор раскрыл объятия и шагнул в вечность, навстречу тем, кто так долго ждал его.